развивались своим чередом. Двадцать первое. Перевыборы. Когда в воротах школы появилась статная фигура Чарли Робинсона, все взгляды устремились на него, но напрасно школьники хотели отыскать в мальчике хотя бы легкий признак тревоги или страха. Чарли был невозмутимо спокоен и в это утро выглядел особенно подтянутым. Он отлично заметил вызванные его приходом волнения и враждебные или насмешливые взгляды. Но после вчерашней ночи Чарли внутренне как-то вырос и чувствовал себя старше, сильнее и умнее своих неприятелей. Как ни в чем не бывало, он пересек двор, поднялся на третий этаж и вошел в кабинет математики. Сразу наступила тишина. Оборвалось пение, смолкли крики. «Ага, явился-таки мистер староста», – раздался чей-то злорадный голос. «Лучше поздно, чем никогда», – проворчал Рой Мейсон, сидя вместе с Фенни за столом преподавателя. Чарли взглянул на черную доску, где уродливо выпячивалась нарисованная обезьяна, и на секунду потерял самообладание. Ему захотелось сейчас же, сию минуту, броситься на всех этих кривляющихся мальчишек и девчонок, и расправиться с ними так, чтобы они навсегда отучились издеваться над ним и его друзьями. Пот выступил у него на лбу. Огромным усилием воли он сдержался, подошел к своему обычному месту у окна и сел, стараясь ни на кого не смотреть. Долговязый Лори, покинувший свой пост во дворе, шепотом доложил Рою, что все наиболее опасные робинсоновцы сидят заперти. «Тогда начнем!» В полголоса сказал Рой и подтолкнул локтем тревожно озирающегося Фенни. «Что ты все вертишься? Сейчас будешь говорить речь!» Лори Милс подошел к Чарли и шутовски поклонился ему чуть не до земли. «Позвольте доложить вам, мистер староста, что мистер Хоммер просит у вас извинения. Болезнь помешает ему присутствовать сегодня на уроке». «Хорошо», — невозмутимо сказал Чарли. Тогда нам придется заняться пока повторением следующего урока – географии. Он вынул из портфеля учебник и сделал вид, что погрузился в чтение. «Всемирный ученый Робинсон изучает обычаи братских племен в Африке», – с издевкой произнес Мартин Марковка. Кругом зафыркали, Чарли поднял голову от книги и оглядел класс. Только тут ему бросилось в глаза, что в кабинете нет никого из его друзей. Место Джоя рядом с ним пустовало, как пустовали и места Василя, Пабла и близнецов Квинси. Даже Мэри Смит, Мэри, клявшейся ему в вечной дружбе и верности, и и не было, не говоря уже о тех мальчиках и девочках, которые хоть и не дружили с ним, но относились к нему хорошо и постоянно ступались за него перед макмагановцами». Неужели все они побоялись прийти, чтобы не поссориться с Макмаганом? Неужели его предали самые близкие люди? Горькое сомнение в дружбе, в друзьях охватило вдруг Чарли. Глаза его беспокойно устремились вперед, на ту скамью, где должны были блестеть медью длинные локоны. Только один дружеский взгляд мог поддержать и утешить Чарли, влить в него в эту минуту бодрость и спокойствие. Да, пад была здесь, на своем обычном месте, но она демонстративно погрузилась в чтение какой-то толстой книги. Казалось, случись в эту минуту землетрясение, даже и оно не смогло бы оторвать молодую особу от книги. Извиняясь, мистер Робинсон, что я отвлекаю вас от изучения Вселенной. Лори, кривляясь, снова предстал перед Чарли. Дело в том, что организационный комитет, постановил именно здесь и сейчас провести перевыборы старосты. Это известно вам из полученной открытки. Вам известно также, что класс желает вас, так сказать, вытурить из старост, ибо вы не оправдываете нашего доверия. «Так ли я говорю?» – обратился Лори к своим. «Правильно, верно, именно так!» – завопили со всех сторон маг-магановцы. Раздались оглушительный свист, Крик, улюлюканье, Чарли поднялся со своего места и оглядел беснующуюся толпу школьников. «Отлично!» — сказал он, медленно выговаривая слова. «Давайте устраивать перевыборы. Я принимаю ваш вызов, но предупреждаю, вам не удастся так легко со мной справиться. Я не знаю, где те, кто стоит за меня, но я и без них не пропаду, надеюсь». Слова его были заглушены криками и возней в дверях кабинета. Там макмагановцы схватили прорвавшихся Джоя Беннета и Деминга и пытались оттащить их от дверей и втихомолку упрятать наверх. Однако им это не удалось. Маленький, но сильный Джой отчаянно отбивался, а Пабло успел прорваться в кабинет и теперь нокаутировал по всем правилам Лори. Пока долговязый поднимался с помощью скаутов, охал и ощупывал пострадавшую скулу, испанец подскочил к другу. «А где Василий и остальные?» – быстрым шепотом спросил Деминго. «Почему нет никого из наших?» «Не знаю», – Чарли потупился. «Может, просто струсили и не хотят портить отношения с Макмаганом и его компанией?» Он горько усмехнулся. Пабло мгновенно вспыхнул так, что даже шея у него под воротничком стала пунцовой. — Стыдно тебе не только говорить, но даже думать так, Робинсон! — сверкнул он глазами. — Это Герич-то струсил? Ты что, не знаешь его, что ли? Василь никого и ничего не боится. — Нет, с нашими что-нибудь случилось, я чувствую. Я видел во дворе Мерфи с его ребятами. Они чего-то дожидаются и недаром там сидят. «У них тут настоящая шайка. Нам тоже хотели зажать рты и затащить куда-то. Да мы отбились!» Пока он говорил, Беннет прорвал цепь своих противников и бомбой влетел в комнату. «Ага, хотели нас скрутить, да не вышло!» – закричал он, воинственно потрясая кулаками. «Погодите! Сейчас мы устроим вам перевыборы. Мы выведем вас на чистую воду!» Болван! «Чего ты их пропустил? Как ты смел уйти с поста до моего приказа?» – свирепо выговаривал долговязому Фенни. «Теперь они помешают мне говорить речь, а я и так волнуюсь». Джой между тем забрался на кафедру и стоял там, тщетно стараясь перекричать макмагановцев. Он почти всю ночь готовил речь, в которой прославлялись достоинства Чарльза Робинсона и повергался в прах его соперник Макмаган. «Слушайте!» «Слушайте, внимание!» – взывал он. «В ноябре прошлого года мы все голосовали за Чарльза Робинсона, потому что знали, он с честью будет представлять наш класс в школе и будет смело защищать наши интересы. Мы понимали, что при нем в классе малюток наступит мир и единодушие, что при нем расцветут дружба, чувство товарищества и...» По знаку Мейсона десяток скаутов набросились на Беннета и мигом стащили его с кафедры – «Хотите зажать мне рот? Не удастся!» Джойс забрался на скамейку. И «Я и отсюда скажу ребятам всю правду. Робинсон – негр, а Макмаган – стопроцентный американец. Но этот негр – прямой, честный храбрый, а Макмаган – стопроцентный фискал и подлиза, и это все знают. А его дружок Мейсон и этот белоручка и аристократ с юга будет еще почище». Это он покупал для Макмага мага на голоса и нагнал сюда целую кучу чужих ребят. А что касается Робинсона, то все знают, какой он замечательный товарищ. Когда близнецы Квинси заболели свинкой, он целые дни проводил у них в доме и бегал для матери за покупками, мыл посуду и даже пол, чтобы она могла пойти к ним в больницу. А когда Тед Малори испортил в лаборатории электрическую машину, Робинсон взял вину на себя – и сам починил машину». «А ведь это верно, ребята!» – закричал из своего угла сероглазый крепыш Малори. Чарли увидел, как Пат подняла голову и тоже пробормотала что-то одобрительное. «Ну, конечно, верно, все верно!» – обрадовался поддержки Пабло. «Слушайте, слушайте Беннета!» Однако слушать было уже некого. Джой исчез, точно сквозь землю провалился». «Ах, негодяи, они его уволокли за доску!» Пабло бросился на выручку, но его даже близко не подпустили. Скауты цепью выстроились у доски, за которой шла свирепая возня. «Леди и джентльмены, сейчас перед вами выступит выдвинутый вами кандидат на пост старосты класса, Фенниан Макмаган», торжественно объявил с кафедры Рой Мейсон. «Слушайте». «Слушайте предвыборную речь Макмагана!» С помощью скаутов Орел взобрался на кафедру. Лицо у него было красное, потное, однако держался он довольно развязно. «Моя кандидатура стояла еще на прошлых выборах», сказал Фенни. «Тогда вы, детки, почему-то не захотели, чтобы я стал вашим старостой?» «И теперь не захотим», послышался из-за доски полузадушенный голос Беннета. «И не надейся, подлиза!» Голос прервался. За доской снова началась возня. «Вы тогда предпочли выбрать Робинсона, хотя не только у нас в школе, но и в других школах и вообще в городе удивились такому выбору, чтобы не сказать больше», многозначительно продолжал Фенни. «Почему удивились? Ты не виляй, договаривай. Я требую, чтобы ты объяснил свои слова». Чарли гневно смотрел на Макмагана. Однако тот сделал вид, что не расслышал. «Много болтать я не стану, до этого и не требуется». Фенни Ухарский подмигнул классу. «Раньше у нас в школе почти не было цветных, и школа была что надо. Самые лучшие девочки и мальчики учились у нас, и считалось, что наша школа самая первая. А потом уж не знаю как, развелось у нас множество разных негров, мулатов, испанцев, славян». Ну, словом, чужаков. И сразу начались у нас беспорядки. Вот взять хотя бы эту историю с дактилоскопированием. Мой отец сказал, что дать оттиски должен каждый настоящий патриот, потому что это помогает вылавливать преступников. А Робинсон устроил у нас смуту. Ему, видите ли, оскорбительно давать отпечатки своих черных лап. Этим он показал, что он, во-первых, тупица, как все негры, а во-вторых, вредный чужак. Да-да, пожалуйста, возмущайтесь, сколько влезет. Обратился он к Чарли и Пабло. Вы все слышали, что говорил здесь мой отец о тех смутьянах красных, которые после войны вздумали хозяйничать у нас и устраивать разные беспорядки. Но при чем же здесь... Робинсон, закричал Тед Малори. Ты, брат Врида, не завирайся. Эй, парень, придержи язык. Отвечал ему, немало не смущаясь Фенни. «Я это к тому говорю, что Робинсон подобрал себе теплую компанию из таких же парней, как он сам, и вообразил, что может заводить в школе свои порядки, выступает на совете старост, подговаривает нас не давать оттисков, а завтра выдумает что-нибудь еще похуже. Вот к нам приехал Рой Мейсон, Так он говорит, что у них на юге все ребята, как есть все». «Ушли бы из школы, если бы в ней появился один единственный негр. Спросите его сами, если мне не верите. А мы здесь распустили наших цветных. Думаем, что они такие же, как мы. А они – чужаки. Можете мне поверить?» Тут младший МакМаган, подражая отцу, выдержал эффектную паузу. «Вы, конечно, понимаете, о чем я говорю. Встретил я тут как-то гренджерских ребят». «Так они прямо плевались, когда узнали, что у нас в школе делается. Наверное, даже откажутся приехать к нам на матч». «Что за черт? Бред какой-то! Чего он навалился так на Робинсона?» Раздались отдельные выкрики, но тотчас же потонули в грубом хоре скаутских голосов. «Правильно, верно, он дело говорит. Слушайте, Орла!» Кафедра вдруг заколебалась, накренилась... И внезапно с грохотом опрокинулась. Не удержавшись, вместе с ней опрокинулся и орел. На поверженной кафедре выросла фигура черного мальчика. Его кулаки были сжаты, огромные темные глаза пылали, и перед зрелищем этого большого, справедливого гнева школьники на минуту замолкли. У каждого в глубине души зашевелилось нечто вроде раскаяния и промелькнула мысль, что все происходящее неладно и бесчестно. «Послушайте, что я вам скажу!» – задыхаясь, начал Чарли. «Мак Маган здесь обливает грязью меня и мой народ, но клянусь вам!» Чарли торжественно поднял руку. «Клянусь вам! Я предпочел бы здесь быть самым последним, неграмотным чернорабочим, чем вот таким, как Мак Маган или его друг Мейсон, потому что они хоть и белые, а самые подлые парни из тех, кого я знаю!» И все, что они сегодня здесь построили, так гнусно, что мне больше всего хочется плюнуть на все и уйти. Но я знаю. Если я уйду и старостой будет Макмаган, наш класс станет самым худшим классом. Может, не только в нашей школе, но во всем городе. Потому что верховодить в нем будут самые отпетые ребята, вроде Фэниана и Мейсона, А хорошим, настоящим ребятам здесь нечего будет делать. Вспомните, как мы дружили как ходили вместе на экскурсии, как готовились к состязаниям с Грэнджерцами. А теперь МакМаган и его компания хотят нас поссорить, потому что это им выгодно. МакМаган повторяет чужие слова о красной опасности. Наверное, это ему внушили дома. А спросите-ка его, что это за красная опасность? «Заткни ему рот! Заткни ему рот, а то все провалится!» Фенни выбрался из-под кафедры и теребил Роя. Надо, чтобы он замолчал. Рой сделал знак скаутам, и внезапно в классе началась какофония. Засвистели шотландские свирели, заиграли губные гармошки, запищали ярмарочные свистульки. Слова Чарли потонули в этой мешанине звуков. Видно было, что он пытается досказать что-то важное, но напрасно. Рядом с ним стоял Пабло и, по-видимому, тоже что-то говорил, потому что губы его шевелились, и он энергически взмахивал рукой. Рой очутился рядом с пад. «Сейчас будем подавать записки с именами кандидатов», прокричал он ей в самое ухо. «Нашим счетным аппаратом будете вы, мисс», он коварно усмехнулся. Пад залилась краской до ушей. «Я не могу, мне не здоровиться». «Чепуха», снова прокричал Рой. Это вам нисколько не повредит, мисс Патрице, а наоборот окажется полезным. Он насмешливо посмотрел ей в лицо, потом взял карандаш, лежавший на партии и быстро нарисовал что-то в раскрытой тетради. Чарли, зажатый в угол орущими скаутами, увидел, как Пад вздрогнула. На белом листе тетради была нарисована корона и рядом кукиш. посреди красовался большой вопросительный знак. Чарли перевел глаза на пад. Девочка секунду как будто колебалась. Чарли ждал не дыша. И вдруг увидел. Пад еле уловимо кивнула медноволосой головкой. «Эй, вы, замолчите!» скомандовал Рой скаутом. Он обратился к классу. «Леди и джентльмены! После того, как мы выслушали предвыборные речи обоих кандидатов, прошу подавать нашему счетчику мисс Патриции Причерт записки с именем выбранного вами старосты!» Он сделал незаметный знак Лори. Тот выглянул в коридор и тихо свистнул. Тотчас же ему откликнулся такой же свист, и в кабинет начали проскальзывать один за другим совсем незнакомые школьникам мальчишки. Малютки с недоумением смотрели на этих неизвестно откуда взявшихся ребят, которые к тому же явно намеревались принять участие в выборах. Вожаком у них был знакомый некоторым из семиклассников Мерфи. Впрочем, с этим парнем никто не хотел связываться. Все знали его хулиганские повадки и здоровенные кулаки. Чужие мальчики, не стесняясь, вытаскивали из карманов записки и подавали вместе со всеми на преподавательский стол. Пат изумленно посматривала на незнакомцев, но была так угнетена всем происходящим, что не сказала ни слова и приняла от них записки. «Внимание!» – провозгласил снова Рой. «Сейчас будет объявлен результат перевыборов. Слушайте все!» Пат встала. Все взгляды обратились на нее. Девочка откинула назад прядь непослушных волос. Рука ее слегка дрожала, но голос был свеж и сух, как обычно. «Пять записок содержат имя Чарльза Робинсона», — начала она. «Только пять. Остальные же...» а «Остальные, остальные!» — хором закричали в классе. «Можешь радоваться. Твое дело в шляпе», — успел шепнуть Рой Макмагану. «Остальные записки содержат имя...» Продолжал Лопат. Ей не удалось докончить. Раздался странный гул, как будто лавина сорвалась откуда-то сверху и катилась по лестницам со все возрастающим грохотом. Все ближе и ближе лавина. Вот она уже катится по коридору. Уже можно различить какие-то выкрики, топот. И вдруг с треском распахнулись двери, и красные, возбужденные, ворвались семиклассники. Впереди всех несся Василь Гирич. Он первый бросился к Чарли. «Ты здесь? А я боялся, что они тебя тоже куда-нибудь запрятали или расправились с тобой по-своему». «Где ты был? Где были вы все?» – обиженно спросил Чарли. «Почему вас до сих пор не было?» Василь в ответ только махнул рукой. Он весь еще был в горячке и возбуждении одержанной победы. Класс грохотал и гудел, как огромный котел, наполненный кипящей жидкостью в углу бешено визжала и махала перед братом кулаками Марта Милс. «Как ты смел запереть меня с ними? Где были твои дурацкие глаза? Они меня чуть не отколотили, понимаешь, дурень?» Долговязый, не отвечая, ошалело смотрел на сестру и еще больше, чем всегда, напоминал глупого, провинившегося щенка. Да и у всех скаутов был виноватый, сильно смущенный вид. Своей растерянности они выпустили из-за доски Беннета, и он выскочил оттуда грозный, растрепанный и жаждущий расправиться с обидчиками. Он сразу ринулся к Фенни. «Ага! Не выгорела И хитрость тебе не помогла! Ах ты крысиный помет!» Белесая физиономия Фенни побелела еще больше. В миг, потеряв все свое великолепное боевое оперение, Орел робко жался к своим сторонникам – а сторонники, позабыв о своем вожаке, думали лишь о том, чтобы без особого позора выбраться из кабинета и поскорее исчезнуть. В дверях была толкотня и давка. Скауты столкнулись там с Мерфи и его ребятами, которые, поняв, что счастье изменило макмагановцам и ветер переменился, тотчас же вознамерились улизнуть, пока на них еще не обрушились робинсоновцы». Мерфи без церемонии толкал перед собой своих ребят, как пастух толкает и подстегивает отстающих овец. Сам Мерфи охотно подрался бы с Чарли или с кем-нибудь из его друзей, но чувствовал, что теперь у него оказалось бы слишком много противников. Один только Рой Мейсон сохранял свой презрительный вид и, закусив губу и зло сощурив глаза, стоял у преподавательского стола, наблюдая за бегством недавних друзей». Организационный комитет с и Фейни во главе был уже у цели и собрался также удрать, когда дверь вдруг широко распахнулась, и на пороге появился мистер Ричардсон, младший учитель. 22. Друг Ричи. В противоположность волнованным, красным и беспорядочно голдящим школьникам их учитель был абсолютно спокоен, сдержан, и находился, мы бы сказали, в таком превосходном равновесии, которое действует освежающе на самые горячие головы. Он остановился в дверях, пристально и серьезно глядя на школьников. И под этим знакомым твердым взглядом понемногу затихали самые сварливые и шумные, потупляли глаза самые дерзкие, и, наконец, наступила совершенная тишина. Только тогда мистер Ричардсон начал говорить. «Так», — сказал он, — «теперь, когда вы слегка успокоились, я хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что у вас происходит», — он отыскал взглядом Фенни. «Вот вы, Макмаган, скажите мне». Фенни проглотил слюну. «Я? То есть...» — начал он. «У нас происходит... Словом, мы выбираем нового старосту», — решительно докончил он. Мистер Ричардсон приподнял одну бровь. «Нового старосту? Значит, прежний староста? Да, вас не удовлетворяет, что вы не можете дождаться новых выборов и устраиваете перевыборы в середине года, так?» «Да», — с некоторой запинкой сказал Фенни. «В таком случае это очень хорошо, что вы выбираете нового старосту», — мистер Ричардсон снова оглядел класс. Значит, прежний староста не оправдал вашего доверия, не защищал ваших интересов, был дурным товарищем и дурным учеником, позволял себе бесчестные поступки. «Нет, нет, вовсе нет, это не так!» – закричали со всех сторон школьники. Мистер Ричардсон сделал удивленное лицо. «Нет? Тогда, значит, это еще худший поступок!» «О, я никак не ожидал от Робинсона!» Фенни не выдержал. «Не было ничего такого», — хрипло сказал он. «Просто ребята не желали, чтобы старостой был цветной». Мистер Ричардсон слегка покраснел и сузил глаза. От этого глаза его обычно мальчишеские добрые заблестели холодно и строго. «Ах, вот оно что!» — протянул он. «Значит, все...» Он подчеркнул слово «все». «Семиклассники не хотят, чтобы старостой у них был негр». «Нет, нет, не все. Вовсе не все», — снова вступились школьники. «Пускай Фенни не врет», — учитель опять удивился. «То есть, как это не все?» — спросил он. «Разве не все присутствующие здесь голосовали и участвовали в перевыборах?» «Не все!» «Нет, нет, не все!» – раздались новые крики, на этот раз еще более внушительные. «Ничего не понимаю!» – развел руками учитель. «Поскольку вы, Макмаган, ничего толком не можете мне объяснить, пускай этот труд возьмет на себя ваш друг Мейсон. Семиклассники, как один человек, повернулись в сторону Роя. Он стоял, нагнув голову, глядя из-под Точно злой кабан, застигнутый охотниками. Я отказываюсь отвечать, проворчал он сквозь зубы. Учитель пристально на него взглянул. Отказываетесь? Но почему? Ведь я у вас не урок, спрашиваю, Мейсон. Я отказываюсь, потому что вы сами без меня все знаете и понимаете, сказал Мейсон, и злые слезы послышались в его голосе. Вы придумали эти вопросы и объяснения только для того, чтобы помучить и наказать нас за своего любимчика Робинсона. Вы, значит, признаете, что виноваты в чем-то, раз говорите о наказании. В чем же ваша вина? Может, вы скажете мне?» Учитель все так же спокойно и выжидательно смотрел на мальчиков. Рой молчал, упорно глядя в землю, Молчал и Фенни, хотя глаза у него и так бегали, стараясь увильнуть от встречи с глазами учителя. «Ой, я больше не могу, я скажу!» – заскулил чей-то жалобный голос. И Лори протиснулся сквозь толпу школьников и встал перед мистером Ричардсоном. «Мистер Ричардсон, сэр, мы виноваты, мы очень виноваты!» – скулил он. «Конечно, и Фенни, и Мейсон будут меня потом ругать!» И все наши скауты меня будут ругать. Даже вздуют, наверное. Но я больше не могу, я все скажу вам». И Лори принялся тут же перед всем классом выкладывать длинную и запутанную историю подготовки к выборам. Подкупы, угрозы, лесть, обещание билетов на матчи и командных мест в скаутских отрядах, запугивание младших. И чем дальше говорил Лори, тем суровее становилось лицо учителя – И тем яснее проступало на лицах ребят недоумение и отвращение, которое внушал им этот несостоявшийся бизнес. Смешки, раздававшиеся еще в начале рассказа, сменились возмущенными восклицаниями. Теперь даже сторонникам Орла и его друга-южанина было неловко и стыдно, что они поддерживали двух интриганов. Чарли и его друзья слушали признание Лори довольно спокойно, Ведь все это было им давно известно. И только некоторые подробности, вроде выдумки запереть сторонников Чарли в пустой кабинет, чтобы они не могли присутствовать при голосовании, вызвали возмущенные возгласы. Кулаками расправлялись, запихивали туда, как баранов. Мне все пуговицы на куртке оборвали. У Нэнси Гоу вон синяки на плечах. э, -э пустяки какие!» – отмахнулась весело Нэнси. Зато все они теперь сели в лужу со своими выборами. Теперь все видят, какие это герои. Они и меня туда запрятали, за косы втащили, подумайте. взвизгнула вдруг Марта Милс. Обознались, говорят, вот скоты. Я с тобой еще посчитаюсь, не посмотрю, что ты мне брат. Она затрясла растрепанными косами и направилась к Лори, который поспешил юркнуть в толпу. Общий хохот был ответом на выходку Марты. Напряжение разрядилось. Теперь хохотали почти все, даже те, кто был причастен к расправе над Мартой Милс. «Боюсь, что вы теперь очень надолго, может быть, даже навсегда потеряли авторитет среди ваших товарищей», сказал мистер Ричардсон, обращаясь к Фенни и Рою. «Слишком это неприглядная история и показывает вас в невыгодном свете. Впрочем, может, я ошибаюсь, и семиклассники все-таки хотят иметь Макмагана своим старостой?» Обратился он к классу. «Может, вы признаете перевыборы действительными?» «Нет, нет, не хотим Макмагана! Что вы, долой Макмагана и его приятелей!» Раздались дружные голоса. «Да здравствует, Робинсон! Гип гип, ура!» Все головы повернулись к Чарли. Теперь на него смотрело множество смеющихся, ласковых, дружелюбных лиц. Только трое – Фенни, Рой и Долговязый, сгрудившись в углу, кидали на него мстительные взгляды. Но на них никто уже не обращал внимания. «Гиб-гиб, ура, Робинсону!» – продолжали кричать малютки. Тед Малори подошел к учителю. «Мистер Ричардсон, мне кажется...» «Нам всем надо извиниться перед Чарльзом», — сказал он. «Мне кажется, мы все перед ним виноваты. Слушали тут разные гадости о нем, позволяли хозяйничать этим парням. Словом, я первый прошу у него извинения». Он подошел к Чарли и неловко подал ему руку. «Чарльз, можешь ударить меня и даже поколотить, если считаешь, что я чересчур большая свинья». «Брось, ну что ты?» «Я знаю, что ты-то настоящий парень!» И Чарли дружески хлопнул его по плечу. Вслед за Тедом потянулись со всех сторон пожимать руку Чарли и другие школьники. Как раз в разгар этих рукопожатий за плечом мистера Ричардсона заблестели очки, и Мак Маган-старший спросил, «Что тут происходит? Почему дети не на уроке, мистер Ричардсон?» На этот раз директор был настроен удивительно благодушно. Его очки излучали самый мягкий блеск, голос был вкрадчивым и бархатистым, а выбритые щеки напоминали своим цветом лососину. «Я слышал здесь какое-то ликование, а мальчики там внизу сказали мне, что в классе происходят перевыборы», продолжал Макмаган-старший. «Мне как директору много известно, мистер Ричардсон». Он с милой улыбкой склонился к учителю и прошептал ему на ухо: Не надо выговаривать детям за это проявление самостоятельности. Вы видите, я строг, но не взыскателен. Затем директор снова обратился к классу: Кого же вы избрали старостой, и леди и джентльмены? Я надеюсь, это вполне достойный ученик, который будет служить вам примером и покажет вашему прежнему старости как по-настоящему надо выполнять свои обязанности». Он взглядом отыскал сына и весело подмигнул ему. Но Фенни ничем не ответил на это добродушное заигрывание. При виде отца Орел тотчас же сделал самое плаксивое и несчастное лицо, так что всякий, взглянув на него, должен был понять. «Вот бедный, угнетенный, затравленный мальчик». Директор, однако, еще не уловил этого выражения и продолжал пребывать в радужном состоянии духа. Может быть, вы все-таки посвятите меня ваш секрет? Кто ваш староста, а? Не начинается ли его фамилия на букву М? Шаловливо спросил он. Класс молчал, подавленный. Игривость и благодушие директора пугали больше, чем его обычная раздражительность. Ждали грозы и, разумеется, Гроза не замедлила разразиться. «Кажется, вас неправильно информировали там, внизу, сэр», сказал мистер Ричардсон, почтительно склоняясь в сторону директора. «Собственно, выборов или даже перевыборов не было». «То есть, как это не было? Очки взлетели вверх. Кто же в классе считается старостой?» «Старостой остается Робинсон», сказал мистер Ричардсон. Директор вдруг ужасно покраснел. «Позвольте, как же это?» – спросил он нервно. «Мне совершенно определенно сообщили, что класс недоволен Робинсоном и что имеется другой кандидат, который будет сегодня же избран старостой. Может быть, это вы, мистер Ричардсон, оказали давление на выбор класса? Ведь неизвестны ваши симпатии к этому ученику» добавил он довольно громко. «Нет, сэр, я не оказывал давление на выбор класса», громко ответил словами директора младший учитель. «Дело в том, что выборы велись нечестным путем, не все участвовали в голосовании. Это обнаружено и подтверждено свидетелями, и ученики поэтому считают их недействительными». «Что? Что такое?» Очки заблестели зло и пронзительно, «Нечестным путем? А кто же повинен в этом? Может быть, кто-нибудь будет любезен и укажет мне виновного?» «А вот они, виновные!» И Джой Беннет, встав, указал на Макмагана-младшего и его друга Мейсона. «Они здесь целый заговор устроили!» «Отец! Отец, не верь ему! Не верь никому из них!» Трагическим голосом завопил Фенни, бросаясь к Макмагану-старшему. «Они все здесь ко мне придираются, а мистер Ричардсон больше всех!» Фенни изо всех сил тер глаза. «Вот теперь выдумали какой-то заговор. А когда я хочу вывести Робинсона на чистую воду, так мистер Ричардсон его защищает. Всем известно, что староста обманывает учителей, рассылает всем лентяям шпаргалки. Вон, у меня его шпаргалка, пожалуйста, полюбуйтесь. А мистер Ричардсон, своего любимчика, все равно не дает в обиду» и Фенни, торжественно размахивая, вытащенной из кармана шпаргалкой, злорадно смотрел на учителя. «Олрайт», right, — сказал МакМаган-старший, выдержав зловещую паузу. «Мистер Ричардсон, я прошу вас зайти ко мне. Вы понимаете, что подобный случай не может остаться без самых серьезных объяснений?» Мистер Ричардсон поклонился. «Понимаю», — сказал он со всей серьезностью. Но Чарли показалось, что на лице учителя, как тень, промелькнула улыбка. 23. Назад к дяде Посту. «Дорогой мой читатель, обстоятельства дела требуют, чтобы мы забыли на время о выборах в классе и появлении мистера Ричардсона и снова вернулись к оливковой машине дяди Поста, оставленной им на дороге в состоянии неподвижности». Выйдя из телефонной будки, старый почтальон тотчас же снова погрузился в недра мотора. Открытая крышка капота скрывала его голову в форменной фуражки, и глазам прохожих представала только основательно пропотевшая спина в серой рубашке. Пиджак давно уже валялся на подножке. «Эхе, да это, кажется, дядя Пост!» – спросил чей-то веселый голос. «Как видите!» Ворчливо пробормотал старый почтальон, не давая себе труда повернуть голову. «Опять застряли?» – спросил тот же голос. «И охота вам возиться с такой машиной, ведь, наверное, почтовое ведомство не раз предлагало вам воспользоваться казенным автомобилем». Дядя Пост крепко держался убеждение «пусть плохая, да своя, и потому замечание невидимого прохожего его только рассердило». Он снова ворчливо что-то пробормотал. «Давайте я вам помогу, дядя Пост», — опять сказал прохожий. «Кажется, в прошлый раз у нее шалило и зажигание». «Хм, может и зажигание. Она мне об этом не сказала». Дядя Пост высвободил голову из-под крышки и повернулся к прохожему. И вдруг, дернув себя изо всей силы за волосы, воскликнул. «Это вы, сэр? Почему?» Что случилось там? Что случилось там? Где это там? И что должно было случиться? Удивился мистер Ричардсон. Да, да, это был самый настоящий мистер Ричардсон, младший учитель с портфелем под мышкой, без шляпы, с волосами, чуть стрепанными утренним ветром, и милым, молодым лицом, которое так любили все его друзья. Старый почтальон растерянно смотрел на него несколько секунд. «Господи, помилуй, сэр!» — сказал он наконец. «Как это вы ухитрились добраться до меня так скоро и заниматься моей машиной, когда у вас, верно, и без меня там по горло всяческих забот и неприятностей?» Учитель поднял брови. «У меня очень хорошие ноги, пост!» — отозвался он. «И вовсе не удивительно, что я добрался до вас, раз я шел мимо. Правда, заботы неприятностей у меня порядочно, но я не понимаю, что это за там, о котором вы твердите». Дядя По слегка покраснел. «Конечно, я прошу прощения, сэр, что влез в это дело. Разумеется, глупо с моей стороны, и жаль, что я об этом не подумал раньше. Но дело-то уже сделано, сэр». И, конечно, я не из любопытства хотел бы знать, чем все это кончилось. Мне этого парня вот как жаль. Мистер Ричардсон пожал плечами. Постойте, дядя Пост, кажется, мы не понимаем друг друга. О каком парне идет речь? Дядя Пост окончательно вспыхнул. Стыдно вам, сэр, сказал он дрожащим голосом. Я, конечно, ничего не соображающий старик, а вы... «Образованный молодой джентльмен. Побывали на войне и все такое. Но если вы хотите показать мне мое место, нужно делать это прямо, а не говорить, что мы друг друга не понимаем. Вы же отлично поняли меня час назад, когда я говорил с вами по телефону. Поняли, несмотря на вашу ангину», добавил он язвительно». Мистер Ричардсон пристально взглянул на раздраженного старика. — Час назад я был в механическом цехе Миллардовского завода вместе с Цезарем Бронксом, — быстро сказал он. — Таким образом, пост, либо вы мне не звонили, либо говорили не со мной, одно одной из двух. — Вы были на заводе? — пробормотал растерянно дядя пост. — Значит, вы со мной не говорили? И ангиной не хвораете? — И ангиной не хвораю, — засмеялся мистер Ричардсон. «Ну же, дядя Пост, придите в себя и расскажите толком, что все это значит!» Но дядя Пост, вместо того, чтобы толком рассказать что-либо, вдруг отчаянно хлопнул себя по коленке и закричал. «Ох, старый я дурень! Все теперь пропало! Да не стойте здесь, бегите скорее, как можно скорее туда, сэр!» Обратился он к учителю. «Туда, в школу! Может быть, вы еще успеете помешать злому делу!» «Спешите, сэр, а я побегу рядом и буду вам рассказывать, пока не издохну где-нибудь на дороге от всех этих неприятностей». И дядя Пост пустился бегом по улице, увлекая за собой упирающегося и все еще ничего не понимающего мистера Ричардсона. «Да погодите, дядя Пост, объясните же, в чем дело?» – напрасно упрашивал учитель. Дядя Пост продолжал тянуть его за собой. Тогда мистер Ричардсон объявил самым решительным тоном, что надо взять такси, и там дядя Пост должен все рассказать ему по порядку, иначе он не двинется с места. Старый почтальон наконец внял этому трезвому голосу, и пока пестрый, как ярмарочная игрушка автомобиль, мчал их в школу, он, ругаясь и поминутно подпрыгивая на сиденье, с грехом пополам изложил учителю все происшествия этого утра. «Провести так меня! Меня, старого солдата!» – стонал он. «Какой-то мальчишка говорил мне, продолжайте пост, я вас слушаю. А я распустил уши и выбираю самые вежливые слова. Ах, негодяи!» «Уверен, что это проделки Мейсона», – сказал учитель, хмуря тонкие брови. «Он у них самый умный и инициативный. Я давно знал, что готовится такой заговор». Будет очень неприятно, если мы опоздаем. Робинсону не удержаться. «И подумать, что во всем виноват я сам!» Дядя Пост заскрежетал зубами. «Ах, я старый сел! Вдруг он сплеснул руками. «Боже милостивый! Ведь я выдал им девчурку! С головой выдал! Они теперь с ней расправятся! Ох, меня линчевать мало, честное слово!» Старик так терзался, что учитель... Несмотря на то, что сам был неприятно взволнован, принялся утешать его и обещал как-нибудь припугнуть Макмагана и его приятеля, чтобы они оставили Кэт в покое. «Нет, я сам виноват, сам и буду улаживать дело», — твердо сказал дядя Пост. «Вот только подожду, чем кончится в школе, и сию же минуту поеду ее предупредить, а то эти двое ее изведут». Такси приблизилось к решетчатым воротам школы и мистер Ричардсон выпрыгнул из машины. И «Я подожду здесь!» – прокричал ему вслед дядя Пост. «Если что, свистните, и я тотчас же явлюсь на помощь в кабинет ми мифологии!» Говоря так, старый почтальон немного воображал себя героем тех приключенческих романов, которые он читал в молодости. Там, в этих романах, бесстрашный сыщик появлялся в самый роковой момент на месте происшествия, и выручал попавшего в лапы разбойников благородного молодого человека. Самое название «Кабинет мифологии», трудное и не совсем понятное дяде Посту, приняло в его воображении характер чего-то таинственного. Он волновался, вспоминая, что хорошие стоящие ребята, среди которых, наверное, немало его друзей, попали в этот кабинет. О том, что там происходит, дядя Пост боялся и думать. Он нервно шагал вдоль ограды, пристально глядя на окна школы, в особенности на окна четвертого этажа, где, по сведениям, переданным ему Кэт, помещался таинственный кабинет и поминутно дёргал себя за седой хохолок. Однако старому почтальону не пришлось ни бежать на помощь Ричардсону, ни сражаться с разбойниками. Через несколько минут после того, как мистер Ричардсон вошел в здание школы, во двор посыпались мальчишки – Они именно не выбежали, не вышли, а посыпались, точно горох. Вид у них был довольно плачевный. Они воровато оглядывались, не преследует ли их кто-нибудь, и торопились выбраться за ворота школы. Дядя Пост узнал среди них Мерфи, который был известен ему как отчаянный хулиган и вообще дрянной парень. Мерфи спешил больше всех, в попыхах, видно, забыл где-то свою синюю автомобильную каскетку. «Эй, Мерфи, гляди! Голову потерял!» Насмешливо крикнул ему кто-то из-за его ватаги. «Теперь найду твою каскетку, и сразу тебя уличат!» Мерфи злобно сплюнул. «Ну и мразь этот Макмаган! Да и дружок его не лучше! Втравили нас в эту кашу! А этот проклятый негритенок теперь еще выше задерет нос! Видали? Учитель его сторону держит! Но да погоди! Я с ним еще посчитаюсь на гонках!» «А если он тебя опять обставит, как в прошлом году?» – спросил кто-то из мальчишек. «Что ты можешь поделать против его свирели?» «Говорят, это какая-то необыкновенная модель». «Давайте не задерживаться, ребята!» – вмешался низенький коренастый дик, адъютант Мерфи. «А то как бы нам не попало, ведь мы здесь чужие». «Как денежки получать, так свои были, а как расплачиваться, так чужие?» — насмешливо сказал кто-то из Ватаги. — Теперь уж придется за них отвечать. — Ничего не придется. Вы только держите язык за зубами, — сказал Мерфи. Он пронзительно свистнул, и Ватага начала поспешно удаляться в сторону реки. Слава богу, они еще не успели расправиться с Робинсоном. С облегчением пробормотал почтальон, который слышал весь разговор. «И это самое главное. Подробности узнаю потом у мистера Ричардсона» а сейчас побегу предупредить эту кудрявую бедную крошку». И дядя Пост, забыв о том, что его оливковое сокровище осталось беспризорным где-то на дорогах Эдема, а бесчисленные адресаты ждут своей ежедневной почты, отправился к коттеджу, где обитало семейство Макмаганов. Подойдя к стандартному лоуну, лужайки, обрамлявшей почти все дома в этой вылащенной части верхнего города – Старый почтальон заколебался, как ему вызвать девочку. Все окна закрыты, да и не к лицу ему, старому человеку, стоять и взывать под окнами, как какому-нибудь скрипачу или шарманщику. С другой стороны, постучаться в дом и спросить молодую леди тоже было неловко. А что, если выйдет сам директор или его жена и спросят, зачем почтальону нужна их дочь? Что может ответить на это дядя Пост? что он вошел в заговор с их дочерью против их собственного сына, что он всей душой стоит на стороне негритянского мальчика против белых мальчиков. Старому почтальону было известно, как косится начальство на тех, кто водит дружбу с неграми и вообще с цветными, а ему до поры до времени вовсе не хотелось портить отношения с начальством. Да, но как же быть? И тут вдруг дядю Поста осенила отличная мысль – Старый почтальон поднял на шнурке свой знаменитый рожок и затрубил. Раздался звук, певучий пронзительный, лесной. Звук обижал весь дом, проник во все окна и двери. Почти тотчас же распахнулась дверь Макмагановского жилища, и Кэт, вся пылающая от волнения и нетерпения, бросилась к старому почтальону. «Ну как? Вы успели? Что там у них? Ох, дядя Пост, не томите, говорите скорее!» Дядя пос смущенно переминался. Впервые в жизни он себя чувствовал виноватым перед таким, казалось бы, малым существом. Однако старик, наконец, собрался с духом и рассказал Кэт, что произошло с ним, после того, как они расстались. Он с жаром каялся в своей вине, в своем, как он называл, предательстве. Он не мог простить себе старческой болтливости. К его удивлению, Кэт почти не обратила внимания на эту сторону дела – Ее больше интересовало другое. «Так, значит, им не удалось выгнать этого мальчика из старост?» спросила она. «Ох, как я рада! Я прямо до смерти рада! И как это замечательно, что они провалились! Так им и надо!» Кэт торжествовала. «Подумай лучше о себе», сказал ей дядя Пост. «Может, тебе лучше пока спрятаться куда-нибудь или сказать обо всем матери, чтобы она за тебя заступилась в случае чего?» Ведь они, разумеется, считают, что это ты, главная виновница их провала, и подстроила всю эту штуку. И, конечно, они захотят с тобой рассчитаться за все. Кэт тряхнула апельсиновыми кудрями. «Ну что ж, мученики всегда страдали за идею», – воскликнула она гордо. «Мне мама читала про святую Барбару, как она не боялась никаких пыток, а про Джордана Брона я сама недавно прочла». Его жгли на костре, но он все-таки победил, и враги его были посрамлены. Я знаю, что перехитрила и Фенни, и Роя, и я теперь ничего не боюсь. Пускай они приходят и убивают меня». Старый почтальон не знал, смеяться ему или негодовать. «Вон ты какая, велика мученица!» – сказал он, стараясь скрыть улыбку. «А все-таки лучше, по-моему, попросить маму, чтобы она спрятала тебя». Кэт усмехнулась. «Что вы, дядя Пост, ведь это я прячу маму и заступаюсь за нее перед Фенни и папой, но когда-нибудь, когда я вырасту, я отомщу им за все». И тут старому почтальону осталось только изумиться мужеству маленькой девочки и ужаснуться ненависти, наполняющей ее детское сердце. 24. Сыщики на почте. «Пользуясь неограниченной свободой, мы с тобой, читатель, перепрыгнем через несколько дней и застанем дядю Поста в почтовой конторе, разбирающим корреспонденцию, предназначенную к отправке». Это была огромная пестрая груда писем простых, срочных, заказных, отправляемых воздушным, водным, автомобильным и железнодорожным путем. Писем с марками разного достоинства, на которых был изображен первый президент Америки – Георг Вашингтон. Тут были письма на Запад, на Север, на Юг и на Восток Америки, в города Соединенных Штатов, в Буффало и Миннеаполис, в Сан-Франциско и Новый Орлеан, в Милуоки и Чикаго, в Вашингтон и Нью-Йорк, в маленькие селения и рабочие поселки, на одинокие фермы и в индейские деревни, на острова Мауи и Гавайи, в ганалулу и Пир-Харбор, в Новую Зеландию, Филиппины, в Канаду, и были тут письма, адресованные далеко за океан, в Англию, в Францию, в Египет и Палестину, в Японию и Корею. Несколько писем было адресовано в Чехословакию, Польшу, Советский Союз. Письма эти дядя Пост отложил в отдельную пачку и сунул в ящик стола. Кажется, он сделал это вовремя, потому что как раз в этот момент на столе в конторе зазвонил телефон, и начальник связи сказал: Херш, захватите с собой всю утреннюю почту и поднимитесь ко мне. Слушаю, сэр. По-военному четко ответил дядя Пост. Старый почтальон вызвал мальчика рассыльного и вместе с ним погрузил на внутренний лифт всю остальную груду писем. В кабинете начальника, как будто чем-то рассерженного стоял, заложив руки в карманы брюк, знакомый нам сыщик Ньюмен. И с ним два молодца, которым, казалось, надо было только крикнуть «Пиль», чтобы они тотчас же бросились на указанную жертву. «Если вы так настаиваете, можете ознакомиться еще вот с этими», – сказал начальник, кивая на письма, которые дядя Пост и мальчик сгружали в ручную тележку. Он обратился к старому почтальону. «Ваш район, кажется, числится за номером 68, Херш». «Так точно, сэр» вытянулся дядя Пост. Кварталы восточной окраины, набережная по левую сторону, рабочие дома. «Ага, стало быть, весь Горчичный рай тоже у вас?» – процедил сквозь зубы Ньюман. «Жалею вас, старина, самый тяжелый район в вашем ведении». Дядя Пост не отвечал. «Можете идти, Херш, я больше не задерживаю», – сказал начальник. – Слушаю, сэр. Дядя Пост, не глядя на посетителей и, казалось, даже не видя их, вышел из кабинета, но, едва закрыв за собой дверь, он вдруг хлопнул себя изо всех сил по коленке и состроил такую озорную насмешливую гримасу, что мальчик рассыльный удивленно спросил. «Что с вами, дядя Пост? Чего это вы радуетесь?» «Я? Радуюсь?» – изумился дядя Пост. «Что ты, коп? Тебе, видать, померещилось!» «Из чего бы мне это радоваться, скажи? Ведь я нынче даже еще не завтракал, все вожусь с этой проклятой почтой». Между тем, пока за дверями кабинета происходило это маленькое недоразумение, в кабинете двое молодцев и сыщик Ньюмен старательно разбирали корреспонденцию, доставленную дядей постом. Они тщательно сортировали письма по странам, разглядывали почерки, иногда даже в лупу, а некоторые письма смотрели на свет». Очевидно, сыщик не находил того, что искал, и потому раздражался. А когда ему попались конверты, надписанные еще не установившимся детским почерком и адресованные одно в Начес, а другое в Брикстон, он в раздражении даже отбросил их далеко от себя. «Разбирай тут еще всякие ребячьи каракули!» – проворчал он со злостью. «Мало ли у меня что ли настоящего дела?» «Эх, Ньюман, Ньюман!» Как вы недальновидны, чтобы вам скрыть одно из этих писем, которые вы так небрежно отбросили. Быть может, именно в ребячьих каракулях нашли бы вы много